В семьи часам вечера начали поступать звонки с информацией о Шоринове. Женат, имеет двоих детей, есть молоденькая любовница, адрес, телефон. В прошлом году оперировался по поводу камней в желчном пузыре. Адрес больницы, фамилия хирурга, делавшего операцию, имена соседей по палате. Виктуру сообщили множество сведений. Но один звонок заставил его подпрыгнуть в кресле. Такого он никак не ожидал. Это был удар в солнечное сплетение. Арсен утром задал вполне справедливый вопрос: кем должен быть этот Шоринов, если ухитрился перейти дорожку к самому Денисову и не боится с ним воевать? Так вот, кто наказывается, чёрт возьми. Это сильно осложняет ситуацию. Почти полдня Настя просидела в Министерстве здравоохранения, собирая сведения о всех международных научных собраниях, где требовались переводчики, и выясняя, откуда эти переводчики брались. Одним из наиболее часто упоминаемых участников таких собраний был медицинский институт, и Настя решила в первую очередь заняться им. Тогда впервые всплыло имя Ольги Решеной. Но она оказалась в длинном списке прочих сотрудников мединститута и ничем примечательным в глаза не бросилась. Прошло несколько дней прежде, чем Ольгу упомянули во второй раз. Знаете, года 3 назад она где-то отыскала совершенно изумительную переводчицу. синхронный перевод с большим количеством специальных терминов. И ведь эта девушка не сделала ни одной ошибки. Уж не знаю, где Оля её раскопала, но когда зав кафедры акушерства и гинекологии ехал в Мюнхен на симпозиум с докладом, он попросил Решину, чтобы та нашла эту переводчицу. Потом такие деферамбы ей пел, и умницы, и красавицы, после этого все наши делегации её с собой брали. А если международная конференция проходила в России, всё равно её приглашали доклады гостей переводить. Как её звали, не помните? Нет, не помню. Вернее, не знаю. Ну что ж, Ольга Решина это уже ниточка. Может быть, она знает, с какими агентствами сотрудничала Тамара. А если очень повезёт, то знает каких-нибудь её друзей или знакомых, которые пока в орбиту поиска не попали. Ведь мать Тамары, как оказалось, совсем ничего не знала о жизни дочери. и назвала только двух человек, с которыми Тамара общалась ещё в институт. С тех пор, как мать и дочь стали жить раздельно, Тамара ни с кем, а Лу Валентинну не знакомила. Однако, прежде чем бежать сломя голову к решеной, Настя вернулась на работу. Она слишком хорошо помнила стиль и методы работы конторы, и знала, что трогать возможных свидетелей нужно очень осторожно. Если человек что-то знает, с ним наверняка уже поработали, и ничего интересного он всё равно не расскажет. Если же с ним ещё не работали, то после Настиного визита могут взять его в оборот, даже если он ничего и вправду не знает. навлекать неприятности на безвинных людей Насте не хотелось, поэтому она собралась попросить у Гордеева разрешения сначала понаблюдать за решенной, навести на нее справки, а только потом разговаривать с ней о Тамаре Коченовой. Хорошо, кивнул лысой головой Виктор Алексеевич. Я считаю это разумным. А что с мисс Карианц? Убийство мы себе забрали. Так делай же по нему что-нибудь. Я делаю, Виктор Алексеевич. Я считаю, что Карину убили, потому что она что-то знала о Коченовой. Выяснив правду о Тамаре, мы поймём, кому выгодно было её скрывать. Кому выгодно тот и убийца. Э, у тебя всё ладно выходит, крякнул полковник. А ну как эту мисс Карьянс убили совсем по другому поводу, а? Другими поводами занимается Коротков. А я хочу пойти в эту лазанну и попробовать узнать, с какими заказчиками мисс Карьянс работала в последнее время. Контракт с Тамарой через них не проходил. Документов во всяком случае никаких нет. Но мы же с вами не вчера на свет родились. Мы понимаем, что менеджер может устроить заказчику хорошего переводчика или наоборот знакомому переводчику хороший заказ. И комиссионные возьмёт лично сам, положит их в свой близкий к телу карман, не ставя агентство в известность. Все же живые люди. Дополнительно подзаработать каждый хочет. Вот я и думаю, что Карина могла связать Коченову с заказчиком, не оформляя документ. Тогда, естественно, что в Лазани конкретно об этом контракте никто не знает, но могут знать, что какая-то фирма или какой-то человек обращался к Карене. Я хочу попробовать найти всех этих обращавшихся.